Jadi seorang yang jujur Жити без уюта, без меха. Все блядьы уже покрыты последняя свинья. Я просто уже давно не стоит моего шняга. А сейчас